Глава тридцать Негодование хватило всю деревню. «Стыд какой!» — возмущали старики, сидя у храма. «Что там было у них в Калькутте, дело не наше. Но посылать письмо за письмом и вызвать своего дружка в деревню? Выгнать надо отсюда такую тварь!» Бенадини в тот день была уверена, что получит наконец от Бихари письмо, но снова ошиблась. «Какие права имеет на меня Бихари?» — размышляла она. «Почему я должна его слушаться? Зачем уверяла его, что приму покорно все, что он мне прикажет? Ведь он возится со мной только потому, что хочет спасти свою любимую Ашу. Я ничего не требую от него, а он не может написать мне даже коротенького письма. Неужели я так ничтожна, что заслуживаю лишь презрения?» Я от ревности проник ей в душу. Ради кого-нибудь другого я бы смогла снести столько горя, но только не ради Аши, говорила себе Беннодини. Я должна мириться с нищетой, изгнанием, упреками людей, деревенским невежеством, беспросветной жизнью, и все ради Аши. Я поклялась всех их погубить. Почему же я нарушила свою клятву? Зачем полюбила Бихари? Бенадини неподвижно, словно изваяние, сидела посреди комнаты предаваясь горьким мыслям. В это время вернулась тетка. «Несчастная!» — воскликнула она. «Чего только я не наслушалась о тебе!» «И все это правда, тетя!» — ответила Бенадини. «Зачем ты устроила скандал на всю деревню? Зачем приехала сюда?» Глубоко оскорбленная Бенадини молчала. «Тебе нельзя оставаться здесь!» — продолжала тетка. «Злая судьба отняла у меня всех близких. Я все вынесла!» Но позора я не переживу. Стыдись, ты запятнала наше доброе имя. Уходи сейчас же. И уйду». В этот момент неожиданно появился Махендра. Со вчерашнего дня он не ел, не умывался. От бессонной ночи глаза его покраснели, лицо осунулось, волосы были в беспорядке. Когда начало светать, он решил еще раз попытаться увести Бенадини. Но после той оскорбительной встречи, которую ему устроила Бенадини, Душу его терзали сомнения. Весь день и всю ночь Махендра провел на станции. И все же перед самым приходом поезда на рассвете решился. Он покинул станцию, нанял извозчика и отправился к Бенадини. Всякому отчаянному поступку сопутствует безрассудство. Махендра стало вдруг необычайно весело. Все его утомление и раздвоенность исчезли. Деревенские жители, с любопытством смотревшие на Махендра, казались ему безжизненными глиняными куклами. Не раздумывая, Махендра бросился к Бинадине. Я не настолько труслив, Бинод, чтобы бросить тебя одну здесь, где тебя ждут только оскорбления, сказал он. Ты поедешь со мной, клянусь. Все будет так, как ты пожелаешь. Можешь оставить меня, если захочешь. Я не стану удерживать. Сжалишься, буду счастлив. Нет, уйду с твоего пути. Я подло обошелся со своей семьей, но ты можешь мне довериться мы стоим на краю гибели и сейчас не время лгать увези меня просто и твердо сказала беннадине экипаж с тобой да в это время из своей комнаты вышла тетка махендра ты не знаешь меня но я тебе не чужая твоя мать роджлог из нашей деревни она часто называла меня тетей что ты делаешь скажи мне у тебя жена мать а ты видно совсем потерял рассудок Как сможешь ты теперь показаться на глаза порядочным людям? Махендра, который до сих пор находился во власти чувств, испытал боль от слов старой женщины: Да, у него есть мать, есть жена, есть долг перед обществом. Все вдруг предстало перед Махендра в ином свете. Мог ли он подумать, что когда-нибудь в далекой глухой деревушке у дверей незнакомого дома ему придется выслушивать подобные упреки? Среди белого дня он, сын почтенных родителей, увозит вдову. Да, это небывалая глава в его биографии». Махендра растерянно молчал. «Сейчас же уходите отсюда!» — возмущенно продолжала старуха. «Не смейте стоять у моего дома!» И она сердито хлопнула дверью. Не умывшись, не сменив Сари без вещей, Бенадини молча села в экипаж. «Нет-нет», — возразила она, когда Махендра хотел было сесть рядом с ней. «Станция недалеко, ты можешь дойти пешком. Но ведь вся деревня будет глазеть на меня». «Неужели тебя еще может смутить что-то?» не захлопнула дверцу экипажа и, обращаясь к извозчику, приказала. «На станцию!» «А господин не поедет?» — изумился извозчик. Махендра стоял в нерешительности. Когда экипаж отъехал, он свернул в сторону и, опустив голову, пошел к станции полем. Навстречу ему попалось несколько пожилых женщин с полотенцами и горшочками масла в руках. Они направлялись к уединенному берегу деревенского пруда, скрытого в тени цветущих манговых деревьев. В это время дня они обычно совершали омовение.